Не повседневными, трафаретными ругательствами, а сложными, тщательно подобранными, замысловатыми проклятиями, которые живописали все наше прошлое и настоящее и заглядывали в далекое будущее, включали наших родственников и охватывали всех наших ближних. Добротными, сочными проклятия Гаррис объяснил джентльменам,